Чистосердечное признание. блиндеров тащили в комнатушку возле кухни, что на первом этаже. Его положили в кресло, и он постоянно стонал и корчил рожи. «Ах, мне так больно!» Слугу отправили в комиссариат, а Соколов стал допрашивать медиума. «Соколов, меня интересует колье, которое ты похитил у актрисы в Москве. Блиндер, я не знаю, о чем вы интересуетесь. Соколов». Не валяй, дурака. Я из тебя вытрясу душу, но получу то, что ты украл во время сеанса на Садовой Черногрязской. То колье — подарок великого князя. Отдай чужое добро. Блиндер. Что вы мне говорите? Даже жалко слушать. Я ничего не брал. Не суетитесь ко мне. Соколов. Не думаешь ли ты, Блиндер, что сыщик Соколов из Москвы сюда на прогулку по старому городу приехал? Не испытывай мое терпение. Блиндер. После паузы. Так вы... Это Соколов? Тот самый? соколов весело ты георгий александрович догадливый ну рассказывай на немецком языке а господин Вейнгард сделает нам услугу запишет твои показания и мы обойдемся без международного скандала ты ведь не хочешь международного скандала а то обои любезный аддесид могут заинтересоваться и в других просвещенных государствах а не только в россии блиндер я отдам вам господин соколов эту эти цацки, скажу как родному папаше всю правду и вы меня отпустите соколов «Нет, но обещаю, что судить тебя будут только за колье. Остальное я копать не буду, и никто копать не будет. Обещаю за твоего будущего следователя. Когда ты начал свои художества?» «Блиндер». «Я вам выскажу, что прочитал когда-то об американце Гудине, и мне стало завидно, мне захотелось так же. От цепи освобождаться я не могу, но духов...» Почему не вызвать, если публика этого так требует, что отказать ей трудно? В Москве мальчик открывал дверь за обивкой и проползал, как какой-нибудь уж между полом и драпировкой. Ну и отвечал в трубу. Соколов. Откуда он знал разные тонкости, этот мальчик? И почему мальчик, если это девочка, Изольда? Блиндер. Пусть ваша личность знает, что это был Ванька Сорокин. Соколов. Этот вундеркинд? Сначала гимназист-отличник, а потом известный вор-карманник? Блиндер. Так это я вывел его в люди, а чтобы каким-то неприятным случаем его не опознали, надел на него парик, и по чужому виду он жительствовал. До начала сеанса он обычно терся среди гостей и запоминал разговоры. А память у Ваньки такая, что в цирке показывать его можно. Я его бы сюда взял, мне здесь нравится, хотя Одесса лучше, но там полиция имеет до меня большой интерес. Соколов. И что же Ваньку не взял в Дрезден? Блиндер. А он по-немецки не знает, а мне сеансы нужны. Тут очнево нашёл, но послабей Ваньке будет и по карманам щипать не может. Соколов. А как же полёты над Казбеком? Блиндер. Перестаёт стонать и даже улыбается. Я вам выскажу, что газетчики любят насчёт лапши им на уши повесить, особенно если дать немного гилда. Соколов. Так где, Георгий Александрович Колье? Блиндер. «Может, даже вы, господин Соколов, никогда не нашли бы. Возле крыльца электрический фонарь. Эти цацки в нём. Возле лампы в желобок положены. Берите, раз вам так это нужно. Я и сам жаждал вам их вернуть. У меня сломана нога. Я хочу врачебной помощи. А цацки — дело наживное». Эпилог. Кольеев прям лежала в одном из двух больших бра, что возле входных дверей. Оно было завернуто в клеенку и протиснуто в фарфоровый стаканчик. Признаемся, что место необычайное, и найти колье там было бы делом не совсем простым. Блиндер был помещен для оказания первичной помощи в местную тюремную больницу. Затем его должны были этапировать в Москву, где по месту преступления его ожидали следствие и суд. В тюремной больнице умный врач с золотым пенсне на носу поставил диагноз – перелом шейки бедра. Блиндер громким стоном демонстрировал правильность врачебного заключения. Однако уже через день пациента проверк диагноз, исчезнув без стонов и неведомыми путями из лечебного учреждения. Для Соколова он оставил лаконичную записку с добрым пожеланием «Зай Гезунд». Прокурор назначил следствие, которое ни виновных, ни способа побега не раскрыло. Отметим, справедливости ради, следствие дотошностью не отличалось. Впрочем, поговаривали, что к побегу каким-то боком был причастен сам блюститель законов, прокурор. А почему бы не уважить просьбу любимой супруги? но больше всех о медиуме скорбели достопочтенные дамы, любительницы спиритических сеансов. Более того, общим стало мнение, что несчастный узник напряг свои таланты и ушел сквозь стены, как это умел делать Гудини. Бывший одессит исчез навсегда, следы его более нигде не обнаруживаются. Пострадал лишь слуга Иохим. Он получил три месяца тюремного заключения. Поклонницы Шварца носили бедному мальчику передачи «Красное вино и апельсины». Что касается самого Гудини что он по какой-то причине ужасно не взлюбил спиритов. Везде, где они ему попадались, а в те времена такого рода шарлатанство стало явлением распространенным, Гудини разоблачал вызывателей духов со всей беспощадностью. Даже российские большевики, из всех чудес любившие лишь одно Великую Октябрьскую революцию, отдали дань восхищения Гудини. В 1927 году тиражом 5000 экземпляров в Московской Ленинградской издательстве «Кинопечать» они выпустили в свет любопытную книжечку с описанием чудес американского еврея, которая называлась «Гарри Гудини. Разоблачитель спиритов». Сам же герой умер после одного из сеансов в 1926 году. В могилу он унес великую тайну своих подвигов. Что касается квартиры на Садовой Черногрязской, где Блиндер совершил кражу века у синематографической звезды, то она на некоторое время стала московской достопримечательностью. Более того, именно в ней родился автор этих строк. Бывают удивительные совпадения. Но много прежде Соколов вернул несказанно счастливой синематографической звезде ее колье. Звезда пылко поцеловала в губы сыщика и была готова на большую благодарность. Однако Соколов великодушно сей порыв отклонил.